Глава д в а д ц Королевство Джейка Джейк пришел в себя. Черин в с ё еще была без сознания, привалившись к нему. Джейк затаил дыхание, ожидая, что магическая коса Лилара рассечет его надвое. Но удара не последовало. Прошло еще несколько минут. Он пошевелился и сел. Лилара нигде не было видно. Тронный зал выглядел вполне обыкновенно. На заднем плане грудой валялись люди-нетопыри, выведенные из строя ослепляющим взрывом энергии, вызванным столкновением фантазии Лилара и Черин. Джейк повернулся к Черин и взглянул на нее. На ее губах осталась улыбка. Он легонько похлопал ее по щекам. Она зашевелилась и, вздохнув, открыла глаза. а л е л а р начал Джейк. «Я его уничтожила!» – сказала она. Но это было не так-то просто. Джейк истерично расхохотался, еще во власти внутреннего напряжения. Он подтянул ее к себе и крепко обнял. «Теперь это королевство ч е р и н сказал он взволнованно. «Нет!» — ответила она. Калилья тоже очнулся и что-то проворчал. «Что ты имеешь в виду?» «Это королевство Джейка!» — сказала она, улыбаясь. «Погоди минутку! Ты сплатишь всех одаренных для добрых дел!» «Сказала ч е р и н ты научишь их тому, что знает твой мир. Возможно, они смогут пробраться к вам, на этот раз без драконов, и принести оттуда знания, чтобы возродить науку у нас. Из вашего мира мы возьмем только хорошее, мы поднимем уровень развития простых. Ты все это могла бы проделать сама, если... «Мне нужен мужчина», – сказала Черин, – «а ты настоящий мужчина. Будь королем, Джейк, пожалуйста. Ты нужен нам, потому что ты знаешь, как сражается твой народ. А теперь им известно, как пробраться сюда. Они будут глотать этот твой ПБТ и появляться здесь десятками. Нам понадобится хороший план обороны». «Она права», – заметил Калилья. «Ты прислушайся к тому, что она говорит». Итак, королевство принадлежит ему, Джейку. «Да, конечно, здесь в этом мире волшебства больше. И правда, здесь нужна помощь Джейка, чтобы отразить нападение из параллельного мира. Любой ценой!» «Надо будет отстоять этот мир ведьм и драконов от вторжения всего неволшебного». «Окей», – сказал Джейк, – «заметано». «Я рада!» «А теперь мой первый королевский указ!» «И каков же он?» Джейк усмехнулся и взял ее за руку. «Я объявляю нас...» мужем и женой, и поцеловал возлюбленную. Калилья заворчал, захихикал, закудахтал, пытаясь хоть как-то сдержаться, и в конце концов громко расхохотался.